Глава шестая Новый квест? Но почему именно сейчас? Ладно, сначала прочту. Тут в описании просто прорва текста. «Тёмный лорд Константин Алгор, корпорация ужаса, рада поздравить вас с первым прожитым днём после принятия титула и надеяться, что таких дней будет всё больше». Спешим напомнить вам, что как у темного лорда, у вас есть не только права, но и обязанности. Согласно контракту вы обязаны совершать не менее одного темного дела в неделю. И так как пока вы только осваиваетесь, мы поможем вам влиться в рабочий процесс. Ваша задача — ограбить поселение Звездолесье на сумму не менее двух тысяч золотых. Награда — две тысячи золотых сверху. Дерево – 100 единиц. Камень – 100 единиц. Железо – 20 единиц. Уникальный предмет – третий уровень. Дополнительные условия. Вы можете сделать это как самолично, так и руками прислужников. Разрешено как открыто напасть на поселение, так и сделать это скрытно. Срок выполнения – 7 дней. Штраф за проваленное задание – 2 боевых уровня. «Ну что ж, теперь у меня еще больше вопросов. К устройству этого мира в частности. Во-первых, что еще за корпорация ужаса? Владыка ужаса, как его назвал Теникост, получается не только главный темный лорд, но и ее директор. И значит ли это, что система подчиняется ему? Или он просто имеет особые права и может выдавать задания? Наиболее логичным, мне кажется, второе — Ведь герои, очевидно, также прокачиваются с помощью системы. У них там свои админы, получается. Или это просто две разные противоборствующие системы. Еще мне снова тычет в нос контрактом, которого я и в глаза не видел. И никаких опций вроде написать ответное сообщение или отказаться от квеста я не вижу. Зато вижу штраф. Не сказать, чтобы большой, но неприятно. Да и это пока он кажется небольшим, потому что у меня маленький уровень, и я умудрился за день набить третий, дальше явно станет труднее. И терять их на равном месте такое себе удовольствие. Но и необходимость подчиняться какой-то корпорации тоже ни хрена не радовала. С другой стороны, это также и возможность подзаработать. Так стоит ли жаловаться? Если я выполню квест, то получу сразу две тысячи золотых чистыми. Ещё товаров минимум настолько же. Можно будет сразу купить и линзы, и карту. Ну или нанять кого-то приличного, в конце концов. Да и строительные ресурсы нужны мне для расширения подземелья. А где их добывать, я пока не знаю. Камни, конечно, вокруг как будто бы дофига. Но рабочей силы, чтобы активно махать киркой, почти нет. В общем, выполнять задания однозначно нужно. Только знать бы еще, где конкретно находится эта звездолесье. Вряд ли далеко, но все равно нужно как минимум идти на разведку. А если в это время на подземелье нападет герой, на моих защитничков надежды нет. Ладно, определюсь с этим завтра. Вы, но даже темному лорду надо есть и спать. И если с первым я уже закончил, то второй агрессивно требовало внимания, заставляя мои глаза слепаться как добрался до покоев владыки, то есть теперь моих покоев. Рэм сразу все понял и, запрыгнув на кресло, свернулся на нем калачиком, готовясь захрапеть. Я тоже бухнулся на огромную, счастью, уже чистую кровать и уснул. Ночь прошла спокойно, я даже хорошо выспался, но проснулся все равно с каким-то дурным предчувствием, что в принципе и неудивительно в моей ситуации. Ещё грустнее было осознать, что завтракать мне нечем. А начинать день с грибов не хотелось, да и собаку грибами не накормишь. Я надеялся, что смогу купить провиант на рынке, но вот сюрприз. Почему-то ничего съесть снова там вообще не продавали. Так что я просто грустно выставил на продажу всю коллекцию трусов Не выкидывать же их. К тому же они стоили от одного до пяти золотых каждые. А вот уникальные стринги с феромонами, к слову, имели хорошие характеристики. Они давали прибавку в целых пять единиц к харизме и три к выносливости. Я даже призадумался, не оставить ли их себе. Несмотря на весь кринж, лишние статы на пороге не валяются. Но оказалось, что их могут носить только женщины. Это избавило меня от тяжелого выбора между усилением и позором. С другой стороны, я мог продать их за внушительные 250 золотых, так что жаловаться было не на что. Затем я ненадолго отвлекся от рынка и вложил героическую энергию в уровень темного лорда и сразу же полез во вкладку строительства, проверять, что именно мне стало доступно. Не так уж и много. Теперь я мог расширить лабиринт на несколько комнат и коридоров, мог построить темницу и еще одну комнату для слуг а также мог улучшить качество дверей во всем своем подземелье, ну или в определенных комнатах на выбор. Все это, разумеется, не за бесплатно, а за золото и ресурсы. Кроме того, было еще одно требование. У меня обязательно должен быть прислужник с профессией архитектор. Я быстро проверил, во сколько мне это встанет. Но даже мастер первого уровня хотел не меньше тысячи монет в месяц, а у меня сейчас есть лишь чуть больше половины суммы. Но я снова вернулся к необходимости что-то купить или кого-то нанять. Предыдущая попытка хоть и принесла мне немного лута и героической энергии, но назвать ее удачной было нельзя. Так что в этот раз я подошел к вопросу еще более вдумчиво, внимательно изучая каждую строчку, которую соискатели писали о себе. Заодно нашел настройку, отвечающую за то, куда они будут призываться для собеседования. Все-таки есть возможность встретиться с ними на выходе из подземелья, не пуская в свою крепость. Но я так и не сумел определиться, кого позвать, с тоской разглядывая карточки высокоуровневых прислужников. Вот, например, Гарпия 65-го уровня. Не столь эффектная, как та суккуба, которая сразу же захватила мое внимание вчера. Но зато, судя по всему, очень сильная и стоит еще дороже. Уже не 10 и 15 тысяч золотых в месяц. Да и вообще я заметил, чем интереснее расы или боевая специализация, тем дороже, даже если уровень невысокий. Например, некромант всего лишь десятого уровня, имел аппетиты наравне с суккубой, тоже просил аж десять тысяч. А другие некроманты выше уровнем запрашивали вообще какие-то космические суммы. Но и предложений было не то чтобы много. Видимо, редкая специализация. Да к тому же каждый некромант сдавался в найм вместе со своими собственными прислужниками. Тинекост обратился к стоящему рядом управляющему. «А скелеты, которых призывают некроманты, тоже разумные, как и ты. Уже-то ты должен знать». «Знаю, владыка», — кивнул он, — «зависит от умений и целей некроманта. Но в основном нет. Да и это мало кому нужно». «Потому что разумные скелеты, выполняя то задание, ради которого его вызвали, получают свободу». «И ты тоже? Или ты восстал каким-то другим способом?» «Других способов нет, или я их не знаю. Так что да, меня тоже поднял некромант, а потом отпустил в свободное плавание». «А какой была твоя прошлая жизнь?» — полюбопытствовал я. «Этого ни один скелет не помнит, владыка». «Мы разумны, но лишены воспоминания смертной жизни». «Вот как? А тебя это не беспокоит?» «Нет, владыка», — покачал он головой. «Зачем нужны воспоминания о днях, в которые не вернутся? О людях, которые либо сами уже мертвы, либо вряд ли примут тебя таким, какой ты стал? Нет, я считаю отсутствие памяти даже благословлением». «Что ж», — согласился я, — «в этом есть смысл». И даже какая-то своя мудрость. Хотя я бы, наверное, все равно предпочел помнить. Ведь наш опыт — это то, что формирует характер. Тинекост пожал плечами, а я вернулся к рынку. Но в конце концов понял, что так никого и не найму. Моя внутренняя жаба категорически отказывалась отцепать деньги дешевым низкоуровневым работникам. По опыту взаимодействия с Тинекостом, Кобальдами и Урглоком я успел сделать вывод что от дешевых слуг либо одни проблемы, либо приходится буквально заставлять их работать, постоянно стоя над душой, чтобы не отлынивали. Конечно, наверняка и среди слабых соискателей есть перспективные, которые просто не успели прокачаться. Но как их выявить? Короче, я решил пока вложить все деньги в себя. Выполнить квесты, вот тогда уже нанять кого-то более приличного, вместо того, чтобы тратить время на очередного урглака. Таким образом, я спустил все свои деньги на обмундирование и стал счастливым обладателем комплекта этих вот нубских предметов. Щит новичка. Второй уровень. За 107 золотых. Плюс 2 к броне, плюс 2 к выносливости. Когда мастерили этот щит, больше думали о простоте и дешевизне. Пока он новый, у него есть шанс не развалиться после пары слабых атак. Но даже некоторые бабочки могут стать для него угрозой. Топор примитивный Хаоса Руб. Третий уровень. За 239 золотых. Плюс 5 к силе. Плюс 2 к скорости атаки. С этим топором вы сможете снова окунуться в великую эпоху, когда оружие было так же дико и неуклюже, как и сами сражения. Примитивный Хаоса Руб – это не только топор. Это артефакт из времен, когда лучшей тактикой было бить первым и бить сильно, ведь долго вы с ним не протянете. Кожаная куртка-доспех, хлипкая обманка. Второй уровень. За 100 золотых. Плюс два брони, плюс один удача. Погрузитесь в мир страха и разочарования с курткой, которая непременно превзойдет ваши наименьшие ожидания. Хлипкой обманкой. Она будет верно служить вам, пока вы не встретите что-то опасное, например, острый взгляд. Отнеситесь к ней как к искусству времен, когда слово «броня» означало «надейся на удачу». Таким образом, у меня осталось 97 монет, 50 из которых я потратил на бумажную карту области, с отмеченными на ней поселениями и другими важными местами. И нет, моего подземелья среди них, к сожалению, не было. Зато был грибной лес Звездолесьи неподалеку от него, так что шансы выполнить квест немного увеличились. Теперь я хотя бы приблизительно смогу сориентироваться, куда иду. И хотя меня все еще напрягала необходимость оставить ядро подземелья практически без защиты, тянуть с этим походом было нельзя. Первым делом я выяснил у Теникоста, где именно находится ручей, где они с кобальдами набирали воду. И теперь, благодаря тому, что ручей, впадающий в реку, тоже был отмечен на карте, я мог рассчитывать на то, что не заблужусь. Жаль, что портативная карта области стоит в десятки раз дороже. Меньше, чем за две тысячи золотых не найти. Так же, как и самые простые линзы-сканер. Про расширение инвентаря, которое, как оказалось, тоже можно было приобрести. Я вообще молчу. Там вообще какие-то баснословные суммы. В общем, даже без квеста мотивации грабить караваны у меня было хоть отбавлей. И нет, совесть меня не беспокоила. Я уже понял, что в этом мире меня хотят убить просто потому, что я хозяин подземелья. А значит, нужно как-то вертеться. Но для себя я решил, что не буду без причины творить какие-то зверства, которых, возможно, ждет от меня корпорация ужаса. Как-то не по мне это. Надо балансировать. Так, приказав Рему охранять ядро, я накинул на плечо вместительную кожаную сумку, которая обошлась мне еще в двадцать золотых, и отправился искать свой первый ориентир — ручей. На всякий случай я достал топор и по пути оставлял на деревьях зарубки, тем более что мне еще как-то возвращаться придется. Но пока проблем не возникало. Я легко нашел ручей, потом столь же легко добрался до реки. Ну и дальше найти выход из леса в районе Звездолесья было нетрудно. На весь путь у меня ушла едва ли пара часов. И мне, привыкшему к человейникам, поселение показалось совсем небольшим. Домов пятьдесят-семьдесят, не больше. Оно было окружено небольшим частоколом, а вокруг раскинулись поля, где местные что-то выращивали. И даже прямо сейчас там кто-то работал. Я видел вдалеке фигурки людей и быков с плугом. Вот бы мне тоже какое-нибудь свое хозяйство. Может, семена украсть? Вот только где их выращивать? Не в подземелье же. Хотя наверняка можно что-то придумать. Но пока я решительно нашел прямо к главной дороге, которая вела на улице деревни. Я хотел проверить также то, накинутся на меня местные или нет. Рискованно, конечно. Но как еще я могу это узнать? Стражников я нигде не видел. Похоже, эта местность считается довольно безопасной. Зато на меня с любопытством поглядывали редкие прохожие или жители, работающие у себя на участке. Но никто не кричал мне вслед ругательств и не бежал от меня в ужасе, что радовало. Вот только расслабляться было рано. Может быть, это только обычные жители не видят подвоха. Встретьте героя или кого-то с линзами-сканером, кто знает, что произойдет. Однако я вел себя, как ни в чем не бывало и, стараясь походить на обычного путешественника, сразу же завернул в местный магазинчик. Заодно и поесть чего-нибудь куплю. Вот только деревня, на первый взгляд, вовсе не выглядела богатой. Это же сколько всего мне нужно здесь спереть, чтобы хватило для выполнения квеста. Тем более, что я, прямо скажем, не горел желанием отбирать людей последние. Может быть, здесь есть какой-нибудь охреневший богач? Так я себя буду чувствовать хотя бы Рубингудом в конце концов я тоже пока бедный, так что могу отдать награбленную богатых деньги и себе мое появление в магазине не осталось незамеченным благодаря колокольчику на двери он мелодично дзынкнул, и вскоре за прилавком появилась дородная дама с добрым приветливым лицом чего вы хотите мил сударь заулыбалась она вы случайно не герой из Лигланда? я давеч туда писала. Я насторожился, но старался вести себя естественно, а заодно вызнать у нее побольше. «Нет, я не из Лигланда. А что, у вас что-то случилось?» Она сокрушенно махнула рукой. «Да, муженек мой утверждает, что тут недалеко снова нечисть завелась. А я думаю, что он опять в дальние подземелья поперся. А то, что рядом с нами, так оно пустует уже два года, да и набегов никаких нет». «Так что я не особо-то в это верю, но все же написать решила». Женщина оказалась очень словахотливой и все продолжала что-то рассказывать про своего мужа и его злоключение. А я начал догадываться, с кем я говорю. Неужели та самая Маргарет из записки? «Черт, надо бы убраться поскорее, пока ее муж меня не заметил, Это шум поднимет на всю деревню, и дальше я уже точно не смогу все как следует разведать». Так что я вежливо прервал бесконечный поток ее словоблудия и купил немного провианта. Какие-то печеньки, немного яблок, яйца, молоко, муку, соль и немного разных овощей. После чего попрощался и вышел из магазина, с сожалением подмечаю, что даже там грабить нечего. Ну и задачка мне попалась. Но в конце главной улицы я увидел большой дом поместья, окруженный высоким забором. Так что совсем надежды не терял. Правда, очень засомневался, что внутри нет никакой охраны. Да и через забор лезть как-то придется. Но пока я просто его обошел и вышел за пределы деревни, перекусил печеньками и начал думать. Самое разумное, вроде бы, дождаться ночи. Но это слишком долго. К тому же ночью все люди дома, в то время как сейчас многие на полях. Может быть, у меня получится перелезть через ворота незамеченным. Но я боялся наворачивать круги вокруг поместья. Наверняка кому-то это покажется подозрительным. Деревня же. Чужие люди, в принципе, привлекают внимание одним своим появлением. Может, просто взять топор и прорубить себе дорогу? Нет, так точно услышат и заметят. Я же не могу рубить бесшумно. Ну и ну, что ж так сложно-то? Продолжая осматриваться, я заметил в небольшом отдалении от деревни и, соответственно, поместье, большое высокое дерево с пышной кроной. Теории, если я туда заберусь, то смогу увидеть, что происходит за забором. Может быть, так я смогу найти наиболее подходящее место, чтобы туда перелезть. Других идей все равно не было, так что уже через десять минут я сидел на ветке и, отодвинув в сторону листья, чтобы обеспечить себе чуть лучший обзор, вглядывался во двор местного богача. В целом ничего особенного. Охраны я не видел, может, она в доме или с другой стороны. Зато у них была конюшня и загон для животных. Может, скот угнать? Или коня? Почувствую себя цыганом. Но опять же, сам-то я перелезу, а лошадь перекинуть не смогу. Тут надо обязательно ворота открыть. Однако сразу ей идею отметать не стал. В принципе, на лошади избежать проще. Просидев на ветке еще немного, я уже думал слезать, потому что, в принципе, все важное уже запомнил. А больше там делать нечего. Но внезапно из дома выскользнул пацан лет двенадцати. Осторожно озираясь, он побежал вглубь фруктового сада, где скрылся под кронами деревьев, и какое-то время я его не видел. Но потом с той стороны одна из досок в заборе аккуратно отодвинулась, в появившейся щели показалась сначала макушка пацана, а потом и он сам. Также, аккуратно поставив доску на место, он рванул куда-то в сторону одной из деревенских улиц. А вот и подарок судьбы. Тут и думать нечего, надо лезть.